Алина Аркадия. «Ведьма с принципами». Глава 1 «Сондра, миленькая, помоги!» Передо мной, практически ползая на коленях, маячил глава города. «Не сможет сама она облегчиться от бремени!» Ага, помоги! Сначала брысь отсюда грязная ведьма, а потом вот со слезами на глазах умоляет о помощи». Люди. Странные они. Не понимают чего-то, не осознают, не могут разобраться и старательно желают это уничтожить. Избавиться, выгнать или того хуже, убить. Под этим я подразумеваю себя. Кассандра Амос, потомственная ведьма. И в этом мире я изгой, впрочем, как и все, кто смеет называть себя ведьмой. «Ведьмы вне закона, они никто, они не заслуживают жизни, не заслуживают права дышать одним воздухом со всеми остальными». Я опять мысленно цитирую слова из манифеста почившего короля Карантариана Жестокого. И что мы ему сделали-то такого? Ведьма дорогу, что ли, с пустым ведром перешла? Ладно, пошли, жарт. Выдыхаю, поддаваясь на уговоры мужчины, на глазах которого уже выступили слезы. Хватаю мой сундучок, содержимое которого представляет собой необходимый набор зелий и трав. А магия всегда внутри меня, неразрывно со мной связана. Зима. Почти ее окончание. На пороге моя весна, пробиваясь под снежниками из-под снега, но в лесу еще по колено белого убранства, только узкая тропинка вьется от моего маленького домика в глубокой чаще леса в направлении города Онат. Под ногами хрустит снег. Наши шаги отдаются глухим эхом в тишине, топая следом за главой города, в руках которого одиноко болтается фонарь, освещая наш путь глубокой ночью. Днем не пришел, видимо, сначала попросив помощи у повитухи. Идти почти час пешком, но я привыкла, уже давно, маленький домик в глухой чаще леса. Здесь я выросла, проведя 17 лет своей жизни под покровительством бабушки Фраи. Мама, Альсия. Умерла в родах, и даже бабушка сильная ведьма помочь не смогла. Вот так и остались мы с ней вдвоем, в этом родном лесу, в своем уютном домике. Бабушки не стало семь лет назад. Она меня всему научила управлять своими стихиями, варить зелья, отвары и лечить. Сейчас, в свои двадцать четыре, я знаю и умею многое для того, чтобы выживать в этом мире, уметь прятаться, когда необходимо, и зарабатывать золотой своими услугами. И как бы городские жители меня не боялись, все равно ведь приходят, обращаются, просят о помощи грязную ведьму. Я не в обиде. Пусть называют, как хотят, главное, чтобы платили. Мне тоже нужно выживать. Вот и сейчас идем в город, где старшая дочь головы мучается в родах который час. Повитуха не справилась, и он пришел ко мне. Кому же еще? Я помогу, а он заплатит. На эти золотые смогу купить одежду и продукты, сделать заготовки для зелий. В городской лавке куплю порошки растений, которые в наших местах не растут, но очень мне нужны для редких составов. Большой дом Жарта встречает нас множеством людей, собравшихся на первом этаже. Поветуха уже ушла, не в силах помочь, хорошо хоть сразу призналась, а то случаи бывают разные. Заходим, и все собравшиеся в миг замирают, словно остолбенев, в упор смотрят на меня. Вроде и кривятся брезгливо, но молчат. Сейчас только я помогу женщине справиться, иначе все закончится печально. Скидываю плащ с глубоким капюшоном. Схватив сундучок, направляясь на второй этаж. Куда идти, знаю. Два года назад я уже здесь была, когда лечила младшего сына главы. Все остаются внизу, лишь провожая меня взглядом на лестнице. В большой комнате на широкой кровати распластана мора. Старшая дочь жарта, измученная, обессиленная, запыхавшаяся, хрипло дышит. Глаза чуть приоткрыты, с надеждой смотрит на меня. «Сандра, ты поможешь?» Тихий шепот девушки, направленный в мою сторону. «Да куда ж я денусь-то? Только сразу надо звать, а то повитуха наделала делов. Понимаю, что ей сейчас мои причитания ни к чему, но сдержаться не могу, такова натура». Достаю составы и принимаюсь за дело. Сначала призываю силу стихии воздуха, вливая в мору, помогая ей дышать, набраться сил, прояснить разум и помочь самой себе и малышу. Она словно оживает, открывает глаза, пытается приподняться на кровати, показывает, что чувствует себя хорошо. Теперь малыш. Зелье для мамы, но действует на него, заставит быть активным. Его помощь нам тоже нужна. Вот и все. «Мы, как слаженная команда, действуем вместе. Я помогаю Море, она малышу». Каких-то полчаса усилий девушки и счастливая мама уже держит на руках сына, который кричит во все горло так, что уши закладывает. «Спасибо, Сандра! Действительно, спасибо!» Скупая, тихая благодарность от Моры, но искренняя, со слезами на глазах. Я собираю свои вещи и направляюсь на выход. Не стоит здесь задерживаться дольше, чем нужно. Сделала дело, получила золотые и ушла в свой уютный домик. Жарт уже ждет меня внизу с нескрываемой радостью в глазах счастливого деда. Для него это первый внук, еще и мальчик, что несказанно радует мужчину. В мою ладонь ложится увесистый мешочек с золотом. Ух ты! Щедрость главы города сегодня не знает границ. А вот теперь радуюсь я, чуть не подпрыгнув от полученной награды до потолка. Все присутствующие молчат, провожают меня взглядом, пока я накидываю капюшон, чтобы выйти из дома, раствориться в ночи. Не прощаюсь. Позовут еще и еще не один раз. Всегда зовут, когда нужна помощь, когда ситуация критическая и больше никто не может помочь. Морозный зимний воздух резко бьет в легкие, обжигая прохладой, развеивая дурные мысли, давая облегчение и спокойствие. Карман греет мое золото, которого мне, на счастье, оказалось даже больше, чем я рассчитывала. Что ж, вечером вернусь в город, чтобы закупиться всем необходимым. В городе я появляюсь редко, меня все знают. Особых почестей не выказывают, но и не трогают. Каждый знает, что в любой момент может обратиться ко мне. Скольким я помогла? «Не счесть. Раньше этим занималась бабушка, но когда заболела, когда уже не смогла ходить, а потом двигаться, все стали просить меня. Сначала я отказывалась, хорошо помню, какие оскорбления неслись нам с Фраей вслед, когда мы просто приходили в город за покупками. А потом бабушка объяснила, что только откликаясь на просьбы, я смогу выжить, заработать золотой и жить спокойно в своем лесу. Обо мне знали все в городе. Но если на горизонте появлялись инквизиторы в поисках ведьмы или просто по своим делам, все молчали, словно в рот набрав воды, отрицательно кивали головой и делали удивленные глаза. «Нет, у нас ведьмы, господин инквизитор, и никогда не было». В конце концов, я поняла. Мы нуждаемся друг в друге. Я в жителях, они во мне. Так последние лет пять и существуем, исключительно на выгодных условиях друг для друга. На линии горизонта заискрился розовой дымкой рассвет, давая мне понять, что стоит поторопиться в лес. Идти еще час по снегу много дел предстоит, да и ос заждался. Главное, чтобы не полетел за мной следом. А к вечеру вернусь сюда, чтобы приобрести для себя все самое необходимое. Ос, а точнее Освальд, уже нетерпеливо ждал меня, пристроившись на краю ветки большого дерева, раскинувшегося над моим домом. Мой совенок крутил своей головой с большими желтыми глазами по сторонам, видимо, в поисках меня. А вот и я! гладил тыльной стороной руки бело-серые мягкие перышки, отчего птица в удовольствии прищуривала свои круглые глаза. Теперь, успокоившись, он взметнулся вверх, чтобы пристроиться на краю крыши дома. Домик был небольшим, скромным, ему много лет. Бабушка рассказывала, что она здесь устроилась еще в своей молодости, когда мама была совсем малышкой, а дедушка погиб в сражении с очередным королевством. Откуда появился этот дом, я так до конца и не поняла, да и потом перестала спрашивать у нее. У мамы дар был слабый. Максимум, что она могла, это варить зелья и собирать травы. А вот я – другое дело. Мне передалось от бабушки почти все, начиная от способности управлять стихиями до возможности лечить людей. Мы, ведьмы, могли управлять четырьмя стихиями – воздухом, водой, огнем и землей. Мне в дар достались первые две, что само по себе уже считалось редкостью, потому что и с одной управиться нелегко. Стихия высасывала из ведьмы жизнь, своего рода брала плату за возможность пользоваться ею. Но у меня все было немного по-другому. Когда я пользовалась магией, чувствовала, словно наполняюсь энергией, становясь сильнее». Бабушка мне этого так и не смогла объяснить, лишь уточнив, что так происходит потому, что я со своей силой нахожусь в полной гармонии. Призывая воздух, я могла вызвать сильнейший ветер, даже бурю, сметавшую все на своем пути, но могла и вдохнуть его в человека, как сегодня в мору, для придания сил, наполнения энергией. Даже подарить жизнь маленькому существу, например, такому как Ос, которого два года назад я нашла в лесу, выпавшим из гнезда. С тех пор он является моим постоянным спутником и глазами по ночам, указывая путь и предупреждая о приближении незваного гостя. Со стихией воды все было сложнее для меня. Она не поддавалась управлению так же легко, как воздух, но откликалась на мои просьбы всегда. Два года назад, в период сильнейшей засухи, когда вот-вот весь урожай должен был погибнуть, глава города попросил меня о помощи. «Я долго думала». потому что каждое такое проявление магии отслеживается инквизиторами и, помогая жителям города, могла накликать беду на себя. Решившись, все-таки призвала дождь, который лил, как из ушата, долгих четыре дня, наполняя сухую, измученную землю такой долгожданной влагой. Инквизиторы все же появились. Но все в городе, как один, уверенно говорили, что ни о какой ведьме они не знают. Тогда я затаилась на долгий месяц, не показывалась из леса в городе и страшась каждого звука и шороха. С тех пор больше такого не делала. Помощь помощью, а своя безопасность дороже. Силы воздуха использовала, не опасаясь. Легкая воздушная магия почему-то не попадала в поле магического зрения инквизиторов. Они на нее просто не реагировали. Силы воды использовала лишь изредка, для себя. Оттаять реку, чтобы набрать воды, или сделать так, чтобы вода раступилась, если глубина для брода была слишком большой. На этом мои эксперименты заканчивались. За свою жизнь я опасалась всегда. Бабушка научила этому страху с раннего детства. Она рассказывала, что еще каких-то лет двадцать пять назад ведьмы спокойно жили в нашем королевстве Антарей, не прячась в лесах и захолустьях, не отказываясь от своего дара и способностей. Но все изменилось во времена правления короля Карантариана Жестокого, который и прозвище-то своё получил именно по причине усиленного истребления мне подобных. Что послужило началу этой охоты, никто не знал. Слухи и домыслы ходили самые разные, начиная от вполне обоснованных, заканчивая самыми нелепыми, на мой взгляд. Кто-то говорил, что ведьма разбила королю сердце, кто-то, что прокляла его, наградив какими-то увечьями. а кто-то, что некая ведьма, посягнула на сам королевский трон. Что случилось на самом деле, возможно, никто так и не узнает, как и то, что происходит с ведьмами, которых нашли и забрали инквизиторы. Они просто пропадали, никогда не возвращаясь домой. За долгих 25 лет изловили многих из нас, а те, кто остались, прятались, стараясь практически не использовать свою силу, чтобы не быть замеченными. Ведьм в нашем королевстве осталось мало – очень мало. Антарей – самое большое и могущественное королевство в нашем мире. Истребляя ведьм, заставляло их отправляться в другие края, чтобы скрыться от преследования. Но многочисленные соседние небольшие королевства не желали обострения отношений с нашими правителями, отлавливая и отдавая ведьм обратно. Замкнутый круг и здесь небезопасно, и скрыться негде. У короля было королевское отделение специальных магических дел, которое занималось всем, что связано с магией. Инквизиторов было легко узнать. Все, как один, высокие, широкоплечие, в черной смоляной форме, с длинными плащами и отличительными знаками их отдела на груди. Грифон. Даже если на инквизиторе была обычная одежда, он чувствовался сразу. Все мужчины этого отделения обладали темной магией, густой, вязкой и очень сильной. Она окутывала, подчиняла, лишала воли и способности говорить, выуживая из человеческого сознания все мысли и желания, даже самые потаённые и самые глубокие. Но проблема была в том, что на ведьм их магия не действовала. Но нашу они почувствовать могли, именно так и находя в королевстве. Именно поэтому я так боялась попасть к ним в руки. Не знала, как правильно реагировать на их магию, потому что никогда не видела, как она действует на обычных людей. На себе испытать пришлось единожды, и вот уже четыре года я всячески пыталась об этом забыть. В последние лет пять инквизиторы избавили свой пыл в отношении ведьм, меньше искали и отлавливали, а тех, кто владел магией воздуха, вообще не брали в расчет, считая, что она безвредна. Я даже как-то узнала, что в столице жили ведьмы, которые занимались лечением и продажей зелий легально, открыто выставляя себя на показ». Но ведьмы с тремя другими стихиями по-прежнему интересовали помощников короля. Их искали и отлавливали, забирали из семей, отправляя в столицу королевства – Сантарию. По этой причине я практически никому не признавалась в том, что способна управлять водной стихией. Знал лишь глава города, но и он поклялся молчать после того, как я спасла урожай. Моя жизнь здесь казалась мне относительно спокойной. Нет, я, конечно, все время была на чеку, редко наведываясь в город, сторонясь незнакомых, всячески избегая заводить новые знакомства и с кем-либо делиться сведениями о себе. Но раз в год меня все же посещало беспокойство. Королевская ежегодная охота проходила именно в наших лесах по причине того, что именно здесь обитали охры». большие, редкие кошки с ценным серебряным мехом, который использовался для отделки королевских нарядов. Конечно же, охотиться на них имел право только король. Для простого человека охота на этого зверя грозила казнью. В последние пять лет, когда на престол взошел новый молодой король, добычи на охоте почти не было, и это мероприятие превратилось, скорее, просто в королевскую традицию. Поговаривали, новый король совершенно равнодушен к охоте и убийствам животных, предпочитая более изысканные занятия. Что ж, через неделю начнется охота, и мне снова придется затаиться на несколько дней. Ближе к вечеру я направилась в город, чтобы зайти на рынок и закупиться в лавке у Изы. Набросив глубокий капюшон, бродила по рядам, выискивая продукты, способные храниться дольше, благо холод сейчас позволял. Все знали, кто скрывается под плащом, но комментарии не отпускали. лишь молчаливо обслуживая меня и подавая то, что я просила. Когда с запасом провизии было покончено, отправилась прочь от рынка прямиком в лавку. Открыв большую деревянную дверь с вставками из цветного стекла, услышала, как на головой трелью прозвенел колокольчик, извещая хозяйку о моем приходе. «Сандра!» Из подсобки выскочила Иза, пожилая женщина лет шестидесяти, тучная, круглолицая, но всегда приветливая и улыбчивая, даже со мной. «Иза, я к тебе. Вот то, что мне нужно». Я положила перед ней обрывок листочка, на котором ровным, аккуратным почерком вывела нужные травы. «Расплачусь сразу. Никаких долгов». «Ой, да брось!» Она небрежно махнула рукой. «И я ведь знала еще Фраю. В ком, а в тебе, я уверена. Ты же никуда не пропадешь из своего леса». Она заливисто рассмеялась по-доброму, как умела только эта женщина. «Ну, посмотрим. Все есть». Иза заторопилась, собирая в небольшие бумажные пакетики нужные мне порошки и травы, раскладывая все аккуратно и бережно, чтобы не просыпать и крупицы. Каждый она подписывала, чтобы не перепутать. Скорее для себя, потому что я по запаху знала, что где находится. Готова. Она выставила передо мной ряд завернутых пакетиков, попутно проверяя, все ли она приготовила по списку. «Скажи!» Это ты сегодня, дочери, жарта помогла, а? Я потупила взгляд, не решаясь признаться в том, что помогла море, никогда не стеснялась того, что я ведьма, тем более все об этом знали. Но в такие моменты прямых вопросов почему-то впадала в глубокий ступор, не в силах открыть рот. Ой, не хочешь, не говори. Все знают, что ты. Поветуха бежала из дома главы, как ошпаренная, столкнувшись со мной у дверей лавки. «Если бы справилась, непременно похвасталась. Надеюсь, он хотя бы щедро тебя отблагодарил». Иза подмигнула мне, зная, что жарт тот еще скупердяй. «Более чем». В воздухе показала большой мешок с золотом. В этот раз не пожадничал. «Ну и хорошо, ну и славненько, а то знаем мы. А потом ты другим в помощи отказываешь». Женщина потопила взгляд, напоминая мне о ситуации два года назад, когда мясник Ибр за помощь своей жене и золотого мне не дал. Но тогда на него ополчились полгорода, и расплатиться ему пришлось, чтобы это не отразилось на других моим отказом. «Спасибо, Иза, за товар и за доброе отношение». Я улыбнулась ей благодарно. Иза всегда относилась ко мне по-доброму, обслуживала без презрения и всегда была не прочь поболтать. «Мне пора, нужно вернуться в лес до темноты». «Приходи, Сандра!» И... она схватила меня за руку. «Не забывай, через неделю начнется охота!» «Помню, я все хорошо помню. Такое захочешь, не забудешь». Выскочив из лавки в отличнейшем настроении, направилась прочь из города со всеми своими приобретениями. Сюда я вернусь не скоро. приобретенного хватит для меня надолго, лишь если обратятся за помощью, придется вылезти из своего лесного захолустья. Шла не спеша, довольно слушая звуки леса вокруг и проваливаясь в трескучий снег под ногами. Теперь спешить некуда, а точнее придется притаиться на неделю, пока идет королевская охота. Начиная с северной части леса, король с приближенными загонщиками и собаками двигался вглубь чаще, загоняя и отлавливая зверей. К моему жилищу они еще ни разу не подбирались но все когда нибудь случается впервые я осторожна сейчас высовываться никак нельзя Ос встречал меня на своем привычном месте савенок уже большой и скоро его любимая ветка просто не выдержит взрослую птицу я остановилась перебирая пальцами гладкие перышки у у Словно одобрительный возглас и приглашение продолжить мое занятие. Он спокоен, я чувствую. Легко нахожу подход к животным, чувствуя их, понимая, что они ощущают. Если поблизости появляется кто-то посторонний, или дикий зверь подбирается к домику слишком близко, Ос, чувствуя опасность, кричит как ошалелый, тем самым давая понять, что нужно насторожиться». Именно своими предупреждениями он неоднократно спасал мои запасы от дикого зверя. Каким бы ни был зверь, меня опасались даже они. Ведьма всегда в ладах с природой, способны найти общий язык и отпугнуть любых животных. Но чаще всего они меня не трогали вообще, сторонясь, не приближаясь. Солнце катилось к закату. тем самым напоминая, что у меня всего неделя, чтобы все сделать. Я натаскала воды из небольшой речки, звонко бегущей в паре миль от моего домика. Запаслась хворостом, разложила купленные продукты. Все как всегда. И так каждый год. все успеть и ничего не забыть. В период королевских развлечений я даже свечи не зажигала, опасаясь, что тонкий огонек могут увидеть издалека и прийти ко мне с вопросами».